Глава пятая. Или о том, почему выгорают души. Люди любят классифицировать все, что могут, да и то, что не могут, все равно пытаются. Они занимаются этим непотребством совсем, до чего могут дотянуться, и нас не минуло участья. В зависимости от того, куда человек вкладывает основную часть веры, подразделяют три основных класса. Но чистыми их встретить практически невозможно, всегда смесь. Причем с акцентом на самом неожиданном направлении, вследствие имеются сотни подклассов. Но в основе тех, кто вкладывает веру в развитие, усиление и даже модификацию собственного тела, называют метаморфы. Сила, которая всегда с тобой, стоит только вспомнить шефа или геймера. Людей, которые развивают собственный мозг, раздвигают рамки сознания и стремятся воздействовать на чужой разум, нарекли психиками. Те же нелюбимые мной предсказатели, а также Надя с ее способностью чувствовать и понимать живых существ. Ну а тех, кто пошел по пути развития духа и манипуляции внутренней энергетикой, обозвали магами. Это Верочкин, маг-электрик, информатор Алексей рунный маг, художник финт и мертвый временщик, на которого, наконец, пришло досье с описанием способностей. С учетом того, что вера дает воплотить в себе силы своих персонажей, порой самые невероятные, естественно, людям хочется всего и побольше. Но проблема. Чем больше способностей развиваешь, тем меньше веры можешь вложить, а значит, способность слабее развита. Веру нельзя извлечь, если она вложена во что-либо. Можно только сжечь. Также нельзя ее и передавать. По крайней мере, без специальных способностей подобное технически невозможно. Прописные истины. Но порой забываются. Вот почему так легко совершить ошибку. И это же стало причиной появления тех, кто захотел обойти правила. Подкласс магов, артефакторы... Способности их творений завязаны на передачу веры от человека к человеку или вкладывание в предмет. Разумеется, это несет просто гигантские потери в качестве веры. При передаче истины на выходе получается бытовая. Но порой оно того стоит. От того артефакторы под самым пристальным контролем издательств. «И чего так нервничать? Не понимаю», – бурчала Надя, которая в этот раз оказалась на пассажирском сиденье. «Если артефакторы охотятся на преступников, то не стоит так спешить с поисками». «Надя, ты просто не понимаешь, о чем говоришь», — тяжело вздохнул я. «Бесконтрольный артефактор — это опасность высшего приоритета. Не понимаю». «Так объясни», — упорствовала девушка. Я на несколько секунд задумался, просчитывая, когда хочешь объяснить. «Душа моя!» Главное умение артефакторов – усиливать себя за счет поглощения чужой веры и способностей. Однажды почувствовав силу, артефакторы редко могут остановиться. Они хотят все больше и поглощают веру. Они не только в спокойной обстановке, даже в бою могут вытягивать ее из направленных на них способностей и воплощений. Артефакторов усиливает почти все. Словно паразита, который поглощает любую мощь, в том числе и направленную против него. Но чем больше веры, тем более чужой, тем больше шансы на одержимость. А нам ведь не нужен буйный псих, который усиливается за счет противников. Согласна, передернула стажера. Вот именно затем их стоит устранять как можно быстрее. Не знаю, помнишь ты или нет, но во время черного месяца один из скульпторов стал артефактором. Он в свои творения вкладывал похищенные способности, целую армию создал. Город заставил себе поклоняться. Его только рейд из военных критиков того времени с трудом уничтожил вместе с городом. Девушка поежилась, представив подобную перспективу для нашего захолустья, но тут же встряхнулась, решив перевести тему в более привычное русло. «А что это Бруд под конец разговора начал вопросы задавать про веру и смысл жизни. Бруд при произнесении своего имени поднял голову, оглядел присутствующих и решив, что разговоры плебеев в нашем лице ему не интересны, вновь устроился у меня на плече. Поэтому отвечать пришлось мне. Понимаешь? Шеф сегодня задал этот вопрос мне. Я, конечно, отшутился, но потом встретил своих героев и задумался. А во что я верю? Просто книги, музыка и даже картины. Все то, что мы творим изо дня в день, везде есть сюжет. Везде герой движим какой-то целью, верой во что-то. Если этого нет, то нет и самого творения. А мы, если мы ни во что не верим и ни к чему не стремимся, то получается мы не дотягиваем до собственных героев. Но не обязательно цель должна быть великой. Многие верят в простые вещи, в людей рядом, и это делает их счастливыми. Я вот верю в тебя. Мелочь, глупость. Уважаемый слушатель, я понимаю, что это простенькая манипуляция, дабы намекнуть на наши отношения и получить ответный комплимент. а Возможно, и что-то большее. Но на душе все равно потеплело. Все же вера слепа. У меня несколько единиц истинной веры, но мне приятны именно короткие слова от Нади. Той, от кого лишь бытовая вера. Или, может, в том не ее вина? «И за что она тебя только любит?» — Торе мыслям зашептал в сознании голос Брута. «Ты же ее большую часть времени игнорируешь. У мертвой рыбы в аквариуме любовная линия активнее, чем у тебя». «Честно говоря, не знаю. Так же ментально», — ответил я. Захотелось, пародируя Брута, просто потереться о девушку и заурчать. «Однако пришлось напомнить себе, что я на работе, не время поддаваться эмоциям». И момент был окончательно упущен, когда, не дождавшись реакции, девушка продолжила. Кроме того, ходят слухи, мол, шеф начинает задавать странные вопросы, если приметил кого-то для повышения или перевода в место получше. Возможно, именно по этой причине он назначил тебя на это дело. «Если бы». «А почему нет?» Воодушевилась девушка. «Я не удивлюсь, если он увидел в тебе желание помогать людям. Не зря же ты работаешь редактором». Вот он и хочет, чтобы ты сам это понял. На это я лишь хмыкнул. Редактором «Веры» я работал так, как мне это нравилось. Это интересно. Это позволяло не застрять в обыденности. Каждый день новое. Что-то за гранью. Ради этого стоит рисковать. «Зря ты так», — обиделась на молчание девушка. «Тогда сам ищи свой ответ». За окном проносился город. Промышленные районы, мертвый металл машины, безжизненный камень домов. Люди с верой, но без смысла. Холод, слякоть и серость неба, сквозь которое просвечивает свет прошлого и будущего. По канону здесь должно быть что-то умное, но у меня нет настроения думать. От того перейдем к следующей сцене, уважаемый слушатель. Прибыли мы неожиданно быстро. Панельная девятиэтажка, фасад очень аккуратный, даже несколько золотистых деревьев у парадного. Вид портил лишь пивной магазин на цокольном этаже, да переполненные баки-помойки, которые выглядывали сбоку. Мы с Надей проскользнули в открытую дверь парадного в тот момент, когда оттуда выходила дородная женщина в цветастом пуховике. Подъезд оказался с облупившимися стенами, но чистый. На подоконниках стояли чуть увядшие цветы и в горшках. Мы заскочили в лифт. Требовалось попасть на седьмой этаж. «Брут, что-нибудь неброское, но представительное», — попросил я своего компаньона мысленно. «Иди лесом. У меня вера не неказенная исполнять твои хотелки», — отозвался мой компаньон. «Нечего на меня сваливать свою финансовую несостоятельность. Вот ведь мелкий жмот». «Молодец! Я сам такой». Более не отвлекаясь, еще раз пробежался по справке о нашей цели. Максим Викторович Козлов. Возраст 32 года. Холост. Постоянной подруги не имеет. Детей нет. Родители умерли 12 лет назад. Работает энергетиком в ночную смену на заводе по производству шин. Стаж 10 лет. Собственность. Квартира по адресу улица Веселовского, дом 17, Квартира номер «Бесконечность». Земельный участок в гаражном кооперативе «Тихий дом» без строений. Творческих увлечений не зарегистрировано. Психик. Развитие интеллектуально-лидерских качеств. Укрепление здоровья. Уровень веры средний. ИВ – три единицы. БВ – примерно 100 единиц. МВ – от 100 до 400 единиц. Мда. С таким досье нужно в шпионы идти. Человека от забвения отделяет буквально пара официальных бумажек и три человека. Вот кому действительно стоит задавать вопрос, во что он верит и ради чего живет. Дверь квартиры оказалась старой, обитой дерматином и с ромбиками из натянутой, хотя уже провисшей, проволоки. Надя аж залюбовалась, так как не встречала подобной древности. А я вжал звонок, надеясь, что перед второй сменой хозяин квартиры никуда не спешит. Судя по датчику наруча, мужчина дома. Под громкий птичий щебет звонка дверь распахнулась. В коридор повеяло ароматом истинной холостяцкой свободы, запахом яичницы с сосисками пополам с прелой вонью давно нестиранных носков. А в лицо уставились два черных зрачка охотничьего ружья. «Я же предупреждал, не лезьте ко мне, гребаные сектанты! Не пойду я в ваш храм, книги!» Курок доброжелательно щелкнул, позволяя ускорить течение мысли в нужном направлении. Если не считать ружья, владелец жилья предстал во вполне приличном виде. «Я и половину времени дома так не выгляжу. тапочки на босу ногу, потертые шорты до колена и голый торс, где отчетливо виднелся небольшой животик. При этом он мгновенно подтянулся, И на нем даже проступили кое-какие мышцы. Стоило Максиму увидеть, что к нему пришла леди. «Доброго дня!» Я чуть натянуто улыбнулся. «Вероятно, вы нас с кем-то спутали. Если позволите, мы документы покажем». И под тяжелым взглядом хозяина продемонстрировал свою ксиву. Надя замешкалась лишь на миг. Максим скользнул по бумагам усталым взглядом. Казалось, его глаза вот-вот поглотят темные круги вокруг а затем его плечи опали, и ружье опустилось. Мужчина почесал патлы до шеи и выдал. «Прошу прощения, просто адепты последней книги уже достали, и добрых слов они не понимают». Короткий зевок и уточнение. «И чем я могу помочь редакторам? Или скачанные мною сериалы уже вне закона? Если там два сезона подряд одни и те же персонажи, то вполне возможно...» Не стал я поддерживать шутку. «Ибо бесконтрольное распространение информации — это не только свобода, но и бесконтрольная вера». «Но пока бы мы хотели поговорить о вашей сестре!» Нас еще раз просканировали взглядом и без лишних слов распахнули входную дверь, приглашая войти на разговор. Более того, оставив нас раздеваться, Максим побрел на кухню, где и пристроил ружье в сейф рядом с бутылкой водки. «Забавно!» Но сейчас для написания истории нужно больше разрешений, чем для покупки оружия. Быстро раздевшись и разувшись, мы с Надей последовали следом по коридору. Но я успел обратить внимание, что дверной короб входной двери усилен. Словно готовились поставить вторую дверь, да бросили на полпути. В проходе открылся вид на гостиную и дальше мельком на дверь комнат. Квартира досталась мужчине явно в наследство от родителей. Три комнаты, из которых жилые максимум две. Одна вовсе заперта на весной замок. В квартире убирались, но все равно стоял легкий пофигистический хаос. Мебель, серванты, шкафы и прочее, что значительно старше владельцы и не нужно в быту. Обои, потолки, полы потрепаны и готовы вот-вот развалиться. Брут мягкой поступью соскользнул с плеча и шмыгнул за старой, пропавшей древностью диван. У нас, конечно, нет ордера на обыск, но осмотреться нам никто не запрещает. Не думал, что сестрой заинтересуется через столько лет после ее смерти. Максим уселся за стол, где уже на треть была съедена яичница не только с колбасой, но и с луком. Язва в желудке ностальгически забурчала, напоминая, что пиво не является полноценным обедом, а завтрак я пропустил. Хозяин это тоже услышал и бросил. Присаживайтесь, чайник уже греется. Я сейчас доем и нарежу бутербродов и вам, и себе на работу. А вы говорите, чего хотели? Нам нужна информация о вашей сестре, о том, какую историю она создавала, как, с кем и что в результате с ней произошло. Надя была вкратчива. В голосе сквозило легкое сочувствие и ненавязчивая сила. Ее история. Максим усмехнулся, одновременно и грустно, и с веселой искоркой в глазах. Лучший из успехов моей маленькой малышки и ее же приговор. Я даже не удивлен, что через столько лет судья желаний сумел испортить кому-то еще жизнь. История с характером. Из ностальгического порыва души Максима вырвал свист закипающего чайника. Хозяин быстро засуетился, наливая чай, нарезая обещанные бутерброды и четко начав рассказ по теме, похоже, уже не раз поведанной в свое время. Все началось со смерти родителей. Ей тогда шестнадцать было, мне двадцать. Я бросил учебу и устроился на завод, чтобы обеспечивать себе и сестру, а Маша, по моему настоянию, продолжила учиться. Но, пытаясь уйти от переживаний, начала писать истории. Через два года она поступила в наш университет на филолога и переселилась в общежитие, чтобы вырваться из давивших на нее стен. Тогда мы практически перестали видеться. Я работал, чтобы оплатить жизни ее учебу. Она честно получала знания, подрабатывала и пыталась писать свои истории. Мы отвлеклись на время. Бутерброды с чаем зашли на ура. А Максим, наконец, расправился с остатками своей яичницы. Атмосфера в кухоньке значительно потеплела. Надя, как обычно, блюла фигуру, посему вместо еды отвлеклась на цветок, стоящий на подоконнике. Длинные стреловидные листья темно-зеленого цвета, чуть опавшие и подсохшие по краям и на кончиках. В ботанике мои познания лишь едва выше нуля, поэтому назвать растение я не смог бы даже под пытками. «Можно вспомнить народную мудрость, в которую верит, но на ум приходит только «Если в доме ругаются, то цветы гибнут». Для одиночки немного неактуально, но Надя этот цветок мог поведать куда больше, если вспомнить ее направленность. И она теперь бережно врачевала растения, напивая себе под нос. В середине первого курса Маша встретила парня. Максим отвалился на пожелтевший от времени массивный металлический советский холодильник, который покачнулся и заржавевшим уголком обломанной ножки уперся в липкий, продавленный линолеум. Но стоял уверенно. Собеседник продолжил рассказ. И как это обычно происходит, любовь-морковь, романтика и розовые сопли. «Признаюсь, когда я только узнал, то чуть не пошел и не прибил этого проходимца» и вновь грустная улыбка, как символ раны на душе. И что же помешало, когда пауза начала затягиваться, напомнил я о себе, так как обои с имитацией красного кирпича да беленый потолок с трещинами рассматривать не особо интересно. Спать хотелось после смены. В связи с этим решил до конца выслушать, что сестра расскажет. Как оказалось, парень был не дурак, романтическую чушь сумел направить на пользу сестре дал ей дополнительный стимул учиться, и даже в творчестве помог. Маше никогда не хватало усидчивости написать что-то глобальное. Он же стал тем, кто не давал ей творчески выгореть, а поддерживал равномерное пламя интереса. Как потом признался мне, его избранница должна быть сильной и самостоятельной. Это был соавтор судьи желаний, напрягся я. Как его звали? Где жил? На кого учился? Пожалел, что ни я, ни Надя не обладаем возможностями развитых психиков по прочтению мыслей и образов. Хотя из издательства пришлют, стоит мне только отправить запрос. А значит, скоро у нас будет лицо соавтором Максим попивал чаек, бросая. Жил он в общаге, точнее не скажу. Учился на технической профессии, представился как Дмитрий Демонов. Я поморщился. Псевдоним. Псевдоним — это щит, не дающий провалу задеть, а успеху сжечь душу и разум. Я понимал людей, которые использовали псевдонимы, но только щиты не вечны. Рано или поздно нужно учиться самому принимать удары. Либо щит станет частью тебя, исказив личность навсегда. И вам было неинтересно, с кем общается ваша сестра? Не то удивилась, не то возмутилась Надя, отвлекшись от цветка, который уже и пылила, и землю ему прополола, и теперь ухаживала за листочками. Не особо. У нее была своя жизнь. Если бы возникли проблемы, она всегда могла ко мне обратиться. Но я видел, с каждым приходом моя сестра все более счастливая и, главное, самостоятельная. Это дорого стоило. Максим в пару неуверенных нажатий вывел над экранчиком наруча логограмму Маши. Невысокая девушка с округлым лицом и задорными глазами весело улыбалась. Непослушные волосы так и норовили закрыть лицо, и девушка откидывала их небрежным жестом. Похоже, слепок с какого-то видео. По душе продрала, словно ногтями провели по школьной доске. «А у вас остались какие-нибудь личные вещи, Марии? Может, дневник или компьютер? Это бы помогло выйти на парня вашей сестры. Попытался я найти новые ниточки». Увы, нет. Дневников она не вела. Компьютеру не повезло, он сгорел пару лет назад. Да и подруг Маши особо не было, она предпочитала компанию книг. Хотя, может, что-то ее однокурсники знали. Но они разъехались по всей стране. А что за историю они создавали? Решил ей сменить вектор интереса. Очень часто творец вкладывает в свое произведение идею. Посторонний наблюдатель видит свое идею, отраженную в собственном опыте. И лишь кто-то близкий может одновременно понимать идею и видеть ее отражение, тот, кто понимает суть. Маша представляла ее как новое осмысление вопросов жизни, бытия и смерти. Всякая такая чепуха. Сразу после написания все времени не было прочесть. А после черного месяца я уже просто не мог прикоснуться к этой истории. Тяжелый вздох и быстрый взгляд на часы. «Если не возражаете, то продолжим, пока я одеваюсь». Мы прошли через зал в жилую комнату, небрежно заправленная кровать, стол с выцарапанным на углу замысловатым рисунком, да старенький ноутбук на подушке. Хотя нет, имелся еще шкаф, откуда хозяин извлекал вещи, принюхивался и что-то даже надевал. Надя смущенно осталась в зале, а я стал в полоборота в дверях, отметив, как быстро мелькают короткие мозолистые пальцы». Сразу видно рабочие. Насколько помню, сестра говорила, вроде как хочется оставить книгу из рассказов. Каждая история — это порог страсти или желания, которые сильны в человеке, его мечта на отрезке жизни. И то, насколько самое прекрасное, может стать кошмаром во плоти. Ведь главный герой — тот, кто исполняет мечты, джин. А он, как известно, извращает любое желание. То, что я уже знаю, но повторение порой полезно. Однако Максим еще не закончил. Из ее рассказов мне нравился главный герой. Джин, владелец антикварной лавки. Он не хотел выполнять желания людей, но не мог идти против природы. В этом его слабость. Если ему что-то загадали, то он должен выполнить. И подвох должен быть больше выгод. Маша хотела ввести одному из тех, кто загадает желание, возможность обойти это условие, настолько светлую просьбу, что ее невозможно исказить. И это бы уничтожило Джина, но она так и не сумела придумать подобного желания. А вот это интересно. Чем сильнее существо, тем важнее, чтобы у него имелась слабость. Это уравновешивает силу. Про совершенных существ неинтересно слушать. Не так ли, уважаемый слушатель? Наш артефактор хочет завладеть силой Джина, и теперь я знаю, как его остановить. Только нужно придумать желание. Оставался всего один интересный мне вопрос. Вы можете рассказать о случившемся с вашей сестрой? Как все закончилось? Глупо. Все закончилось глупо. Максим вышел в зал уже одетым. Пришла в мир Вера, и Маша случайно загадала желание своему парню, и ему пришлось его выполнить. Как результат, девушка распалась пылью на его руках. — И какое же желание? — заинтересовался я. — Не знаю, — пожал он плечами. — Для меня оно не важно. Важно то, что моя сестра умерла. — И вы не пытались отомстить? — неуверенно уточнила Надя. — Кому? — удивился в ответ Максим. — Маше за загаданное желание. Вере за изменение мира, или Дмитрию, который настолько любил мою сестру, что помимо воли вложил свою веру в ее желание, или ему же за то, что у него не хватило веры исполнить уже мое. Я до сих пор помню, как он стоял передо мной на коленях, плакал, рассказывая о случившемся, как он умолял меня загадать ему желание, чтобы ее воскресить, и заинтересовался я. Вы и сами знаете. Воскресить человека еще никому не удалось. Воссоздать тело, разум и память. Вернуть душу. Для этого нужно столько веры, сколько нет ни у кого. И этот случай не исключение. Хотя, когда Дмитрий уходил от меня, могу поклясться, он был готов на все, чтобы получить достаточное количество веры и воскресить ее. Голос Максима был ровным, словно прут арматуры нет, не безэмоциональным, как от выгоревшей веры, просто спокойным. Я бы даже решил, что старая рана зарубцевалась, но мышцы мужчины задеревенели, словно он готовился к драке. Брут тенью скользнул ко мне на руку, затем и на плечо. Мы вновь переместились к выходу, разговор подходил к концу. Благодарю за информацию, мы начали одеваться. Вероятно, чуть позже сегодня или завтра утром к вам подойдут еще наши люди. Необходимо получить данные о внешности Дмитрия. Понимаю. Буду ждать. Вы знаете, где меня искать. Уважаемый слушатель, наверное, уже плюется от длинных диалогов и вставок с описанием мира в начале и по ходу главы. Понимаю ваши требования и действия, но прошу понять и потребности персонажа. Нам тоже неохота лишний раз рисковать головой, а диалоги позволяют раскрывать сюжет ничуть не хуже. Что? Вам не нужны оправдания? Ладно. Ну и как вам наш собеседник?» Стоило выйти из подъезда, поинтересовался я, поморщившись от порыва ветра со стороны мусорки. «Мне он понравился», — с некоторым вызовом отрезала Надя. Он добрый и работящий, несмотря на внешность и манеры. Умеет прощать. Немного простоватый и потерянный. Но это даже мило. — Это тебе растения нашептали? — полушутя уточнил я. — И они тоже. Да, Максим безалаберный. Не всегда поливает цветы и ничего не знает о правильном уходе. Но растения не чувствуют от него негативной энергии. У него есть всего один друг, и тот нейтральный. — А мне он не нравится, — резко вклинился Брут. Какой-то подозрительный. В каком смысле? Не поняли мы с Надей хором. Мы вновь устроились в автомобиле, и Надя на месте водителя включила печку, прогревая остывший салон. А Брут медленно, словно подбирая слова, заговорил. Вторая комната квартиры, куда вы не заходили, она забита электроникой. Куча микросхем, паяльников, конденсаторов, транзисторов, проводов и прочего барахла из этой оперы и там пытаются собрать что-то очень странное. И странное даже по нашим меркам. Имея знания физика от Сергея, могу это утверждать. Ничего странного, он как-никак энергетик. Может, дома мастерит. Увлеченный человек, — не согласилась девушка. Это ты еще не видела третью, запертую на замок комнату. Я туда с трудом пролез. А там? Там комната девочки-подростка. Куча книг, всякие игрушки и плакаты. Компьютер, который якобы умер. Ну ладно. Значит, он не смог полностью отпустить сестру и закрыл ее комнату. Не унималась девушка. А ты что думаешь, Сергей? Я даже вздрогнул от звука собственного имени. Что-то меня тревожило, но я не мог понять что. Какое-то мерзкое чувство, словно череп чешется с внутренней стороны. И честно признался. Я на стороне Брута. Все прошло как-то неестественно хорошо. И тут я уловил мысль. Все же полезное порой выговорится. Мне кажется, две наши проблемы на самом деле одна. Артефактор и соавтор — одно лицо. «Серьезно? И на чем основаны твои выводы, гений?» Не удержался Брут. Элементарно. Имелся соавтор, который хотел возродить свою девушку. Он исчез, пытаясь найти большое количество веры для этого самого возрождения и спустя время появился артефактор, тот, кто может собрать много веры, и он знает очень много об истории джинов. Я перевел дух, с удовольствием уловив внимание слушателей. И я думаю, одним из первых пунктов возвращения этого артефактора соавтора должен стать Максим. Он обязан был заручиться поддержкой человека, который загадал бы правильное желание о воскрешении. «Если только у него еще осталось это желание», — уточнила Надя. «Принимается», — кивнул я. Но тогда, обретя силу, он попытается уничтожить все, связывающее с прошлым, все, способное его остановить. Именно для этого он наведался в библиотеку за рукописью. А возможность загадывать ему желание — это серьезная слабость. Тогда бы он уничтожил комнату Марии. Вдруг там останутся наброски истории. «Так, значит, возвращаемся!» — кровожадно ощерился Брут. «Вытрясим из этого гада всю правду!» При этих словах из подъезда вышел и сам обсуждаемый. Максим поежился, накинул капюшон пуховика и, даже не осмотревшись, пошел к ближайшей остановке. Мы тоже не стали задерживаться и поехали прочь. «Нам ему нечего предъявить, кроме пары предположений, сделанных на коленке», покачал я головой. Я уже отправил сообщение Шурупову в издательство. Он пришлет человека Козлову для снятия образа соавтора, а за квартирой установят наблюдение несколько дронов. — А мы что будем делать? — заерзала на месте Надя. — В университет? Попробуем найти следы соавтора? Я лишь покачал головой. — Бесполезно, у нас слишком мало данных. А надеяться, что кто-то вспомнит человека по прозвищу... «Нет, стоит повременить и набрать данных для поиска». «Тогда что?» — спросила Надя, выруливая на магистраль. «Хотите действовать?» — протянул я, выглядывая в окошко. Фонари так и мелькали. «Пожалуй, я знаю, что нам делать. Надя, гони вон затем НЛО».